Последний раз предлагаю вам открыть вход. Ибо если вы не сдадитесь на нашу милость, ваши головы полетят прочь, будь вы самые знатные бароны и синьоры. Не ждите от регента пощады. Я опустил на лицо забрала, показывая, что в дальнейшие переговоры вступать не намерен. А там во дворце должно быть царили страх и смятение. И едва только плотники прикоснулись к воротам, как они раскрылись сами. Гарнизон графа Валуа сдался. В самое время взялись в зал, похвалил их коннетабль, въезжая как завоеватель во дворец. Возвращайтесь по домам, или в особняки ваших сеньоров. Не вздумайте собираться кучно.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 торговцев красным товаром, издавна пользовавшихся привилегией торговать в Большой дворцовой галерее, попросили закрыть на время их лавки. Когда граф Валуа и его племянник Карл де Ламарш прибыли в Париж, они сразу поняли, что их ставка бита. Филипп сыграл с нами злую шутку. Твердили они, И оба поспешили во дворец, дабы, за неимением иного выхода, повыгоднее продать свое согласие, подчиниться новому регенту. Вокруг Филиппа Пуатье уже толпились знатные сеньоры, горожане и священнослужители, в числе коих находился и Жан Мареньи, как всегда поспешивший встать на сторону сильного. Недолго он продержится. Риднинг не слишком уверен в своих силах, рад вынужден опираться на простонародье в полуголосе заметил Валуа, увидев среди присутствующих метра Кокатри, Жантьена и других нотаблей. Тем не менее, он принял самый беспечный вид и пробился вперед, чтобы испросить у Филиппа прощения за утренний инцидент. Мои оруженосцы и стражи ничего не знали. А Дани был такой строгий приказ из за королевы Клеменции. Он ждал от племянника суровой отповеди, больше того, мечтал о ней, чтобы под благовидным предлогом вступить с племянником в открытую борьбу. Но Филипп и не подумал предоставить дяде выгоду ссоры и ответил самым миролюбивым тоном. Я вынужден был так действовать к великому моему огорчению. Ибо необходимо было предотвратить козни герцога Бургунского, которому ваш отъезд развязал руки. Нынче ночью Фонтенбло я получил об этом весть и не захотел вас будить. Желая скрыть твою неудачу, Карл Валуа, волей-неволей, принял это объяснение и даже заставил себя приветливо улыбнуться коннетаблю, которого не без основания считал главным действующим лицом всей этой интриги. Карл де Лемарш, не столь понаторявший в искусстве притворства, стоял, не раскрывая рта. Тут граф Девре внес предложение, которое они заранее обсудили с Филиппом. Воспользовавшись той минутой, когда Пуатье удалился в угол, якобы за тем, чтобы решить кое-какие неотложные дела с коннетаблем Эмилем Денуае, Людовик Девре начал: Благородные сеньоры и все вы несиры, Послушайте с моего совета. Пусть ради блага нашего королевства и предотвращения пагубных смут наш возлюбленный племянник Филипп возьмет в свои руки бразды правления со всеобщего нашего согласия и вершит дела от имени будущего своего племянника, если по господней милости королева Клеменция разродится младенцем мужеского пола. соятуй также создавать ассамблею с участием самых высокопоставленных в государстве лиц